Да все, что знал. К счастью, знал он не так много. Вернее, о делах, конечно, много. Он у них участвовал. А вот о людях и местах – только тот минимум, что ему доверили. Но из-за этого беглого паразита мы теперь не можем даже выкатать эльфам предъяву за то, что они подделали подпись на ордере и вломились на наш склад, где уже не было кристаллов. Этот маникюренный стервец мило поулыбался нашему юристу и сообщил, что они готовы ответить за свои действия. Но мы должны иметь в виду, что в ходе распирательств неизбежно будет обнародованна причина, по которой они так нехорошо поступили. То есть этот неблагодарный переселенец. На лету схватываешь. Ну, наши прикинули хрен к носу и решили, что гарантированный скандал с этим переселенцем обойдётся им дороже, чем возможный скандал вокруг эльфов. Но я так понял, это ещё не все неприятности. Ещё бы Главный объект нашей тонкой провокации каким-то образом превратился совсем не в то, что от него ожидалось, и никакого безобразия не натворил. Зато посреди операции вломились ненормальные дамшанские террористы и уж натворили буть старов. А ифе оказались героями-спасителями, и теперь ещё вместе два наши спецслужбы у них будут в лучших друзьях. Но что самое весёлое, я знаю, ты заценишь, оказалось, что вся эта бадяга была совершенно зря и без толку. Тот камень, ради которого всё затевалось. Уже чуть ли не месяц как Эльфы забрали. И мало того, местные маги ещё весной в процессе изучения позбивали ему исходные настройки, так что теперь у него свойства поменялись непонятно как. Они сами ещё не знают, что его натворили, и изучают заново, понимаешь? Даже нет смысла его у них добывать. Это уже не тот артефакт, который хотел получить повелитель. Это что-то принципиально другое. Астуров безнадёжно вздохнул и повторил то самое слово, которое несколькими минутами ранее услышал от подельника. Оно действительно как нельзя точнее отражало ситуацию. Значит, рабочий кристалл мы не получим. Подвёл итог он. По всяком случае не сейчас. Думаю, позже у нас появится что-то для адекватного обмена, горько усмехнулся Саня. Да они теперь как минимум попросят военной помощи, причём одновременно и здесь, и на Капе. потому что огребают в обоих мирах. «Сейчас да», — согласился Астуриус. «Но поскольку мы им этого дать не можем, то просить кристалл сейчас мы и не будем. Лучше мы подождем, пока их не дожмут до крайней черты, когда речь уже будет идти не о победе, а о спасении их единственных и невозобновимых шкур. Уверяю тебя, когда речь идет о жизни и смерти, нет такой вещи, которая показала бы слишком дорогой платой. Вот тогда мы и выставим свою цену. Они и торговаться не станут». И не один, а все три кристалла отдадут. Безутешная вдова, как я слышал, особой гуманностью не отличается. Да и Александр за свою погубленную красоту отыгрывается сполна. А портал, если ты не слышал, опять у них накрылся. Вот как только нового наместника назначили, так и кончилась связь с Родиной. Еще пара лун и дрожащие в страхе завоеватели отдадут что угодно за возможность просто сбежать. И тут для нас открываются широчайшие возможности – Я не только Аристаль, если ты не понял. Да понял я, все прекрасно понял. Ну ты действительно голова. Это же все можно так изящно обделать. Вот этим мы пока и займемся. Нам все равно надо подобрать кандидатов, подготовить их. Да и общественное мнение создать тоже времени требует. Как раз эти две луны нам и будут на все про все. Думаешь, всего две? Недоверчиво наморшел лоб Сидоренко. На что хочешь спорим? Попадаться на разной степени тяжести в проступках и расплачиваться за свои эльфийские слабости мафию доводилось множество раз. Можно сказать, вся его жизнь представляла собой непрерывную череду таких случаев. Но на этот раз разбор его очередного поигрышения казался особенно унизительным. Мало того, что привычный телепорт в знакомое место привел его почему-то не по назначению, а в какой-то чулан без окон, запертый снаружи и обложенный блокирующими заклинаниями, откуда он был с позором извлечен пару часов спустя, когда уж не знал, что и думать. Мало того, что предстоящее норовоучение предстояло выслушать не лично от наставника, а от целой группы недоброжелательно настроенных старших, взирающих на него сейчас с мрачным осуждением и почему-то даже виновата, словно собрались совместно драть за уши. Так в довершение всего на предстоящее позорище зачем-то притащили еще и Сашу. Вот зачем? Чтобы еще сильнее его остромить, Хотя дальше уже вроде в некуда. Иль ей тоже сейчас попадёт за компанию. Она-то ведь ни в чём не виновата и даже не знала. Ваше высочество, печально начал наставник таким тоном, будто прощался с непослушным учеником на ступенях эшафота. Не дали и как 3 дня тому назад вам объяснили все тонкости неблагоприятной ситуации, в которой мы все оказались, и попросили прекратить на время визиты в известный вам мир. Вы согласились с приведёнными доводами, признали, что последствия вашего обнаружения могут быть фатальны для всех, и пообещали не появляться там, пока опасность не минует. Мафей промолчал. Варианты оправдания вроде: "А я думал, уже можно" или "Так ведь ничего же не случилось", не говоря уж о традиционном "Я больше не буду", впервые за долгую историю их регулярного применения показались идиотскими, младенческими. и не подходящими к произнесению в обществе серьёзных взрослых людей. Он вдруг осознал, впервые на своём недолго вмику, что все его ничаянно, не хотел и больше не буду, являлись вовсе не объяснениями и не обещаниями, особенно для мэтра, который чуть ли не лучше самого ученика знал, как всё было на самом деле и будет пред. Это были не более чем ритуальные игры, в которых им разъясняли, что он не прав, и давали возможность это признать. Вряд ли наставник когда-либо всерьёз верил, что настоящий живой ребёнок действительно больше не будет, если только ему самому не расхочется. Сейчас же, глядя на похоронные серьёзные лица окружающих его взрослых, юный эльф опрёсённо понимал, что играть в детские игры с ним никто не собирается. Его наконец признали таким же взрослым, но это означало, помимо всего прочего, что и спрос с него будет как со взрослого. И если он не хочет выставить себя полным недоумком, от привычных детских глупостей лучше воздержаться к счастью от него хотя бы не требовали этих самых объяснений что касается меня прохладно сообщил господин Райл то я не питал беспочвенных надежд своих сородичей я знаю лучше чем кто-либо из присутствующих и даже лучше чем они сами конечно я готов был допустить ту ничтожную вероятность на которую так уповали мои оппоненты но всё же она казалась мне намного меньше чем рассчитал шелар Поэтому я согласился дать тебе шанс сохранить лицо, но ловушки в возможных местах прибытия поставил. Увы, я оказался прав. Большинство эльфов, особенно молодых, плохо понимают слово нельзя, когда оно вступает в противоречие с их хочу.